и решил тотчас же познакомить ее со всеми членами своей семьи. Елизавета Лукинишна понравилась всем без исключения, и вскоре близко сошлась с Женихен и Туси. Дочь богатого помещика Луки Кушелева и крепостной Натальи, Елизавета с детства получила разностороннее образование, изучила иностранные языки, приобрела манеры и навыки дворянского общества. Вольнолюбивые книги и знакомства с протестующей против социальной несправедливости молодежью усилили в душе Елизаветы Лукинишной Кушелевой беспокойное недовольство своей жизнью. Чтобы получить самостоятельность и право выезда из России, Елизавета Лукинишна вышла фиктивно замуж и отправилась в Женеву. Там она встретилась с Утиным, Бартеневым, Трусовым и другими деятелями русской ветви интернационала, нашла жизненную цель друзей и смогла подкрепить издание журнала «Народное дело» деньгами, которые охотно вручила своим единомышленникам. Вскоре разглядела Элиза сущность Бакунина и его клики. Прошло всего несколько месяцев, а доверие к знаниям, такту, уму Элизы настолько утвердилось в русской секции международного товарищества, что именно на нее пал выбор, когда понадобилось послать к Марксу кого-либо из его русских последователей. В Модена-Вилла всех тревожила судьба Германа Лопатина и его попытка спасти Чернышевского, вырвать его из заключения и переправить за границу. В дни, когда там бывала Элиза, об этом говорили особенно горячо, расспрашивали о Сибири. Жени и ее дочери Елена Демут и Карл Маркс, не скрывали своего беспокойства и тщетно силились найти способ помочь самоотверженному революционеру, что можно было сделать в Лондоне для того, чтобы проникнуть в Иркутский острог. Не всегда в Вилла Элиза виделась с Марксом. Часто она проводила интересное и весело время только в обществе своих приятельниц, Жанни и Туси, так как их отец был очень занят. Вечера на Мейтленд парк рот обычно проходили в игре на фортепиано, пении, декламации, чтении вслух, О рассказах о России и различных путешествиях, шутках и играх. Женни Маркс охотно присоединялась к молодежи. Она стала лучшим другом не только своих дочерей, но и всех их друзей. Остроумная, изобретательная в развлечениях, образованная, увлекательная собеседница, Женни Маркс была также очень доброжелательна ко всем близким по духу и целям людям. Элиза Томановская не скрывала своего удивления и восхищения госпожой Маркс. Если Карл бывал свободен, Элиза иногда заходила в его рабочую комнату, и тогда часами длилась их беседа. Маркс радовался возможности говорить по-русски и слушать звучание живого языка. Он читал в это время произведения Чернышевского и весьма интересовался развитием русской крестьянской общины. Представительница русской ветви интернационала была очень сведуща в этом трудном предмете не только в теории. Она многое видела и продумала, когда жила в имении отца в Псковской губернии. В Моденовилла Елизавета Лукинишна встретила Энгельса, который в шутку отрекомендовался ей Федором Федоровичем, как он иногда подписывался под письмами к русским людям. Пребывание Тамановской в Англии совпало с роковыми днями европейской истории. Единственным спасением от нашествия Пруссии на Францию после свержения Наполеона III, по мнению Маркса, было бы вооружение всех парижских рабочих. Но вооружить Париж, писал Маркс, значило вооружить революцию. Победа Парижа над прусским агрессором была бы победой французского рабочего над французским капиталистом и его государственными паразитами. Больше, нежели внешнего своего врага, Боялась французская буржуазия пролетариев-одноплеменников. Отстаивающие интересы богачей правительства превратилось в правительство национальной измены. Предатели, министры Трощу и Фавр не обеспечили столичное население продовольствием и обрекли его на голод. На фронте одно поражение следовало за другим, французские войска сдавались в плен. Глава правительства тайно встретился с Бисмарком. Весть об этом скоро проникла в народ, и завеса обмана была разорвана. Французские рабочие поняли, что их одурачивали. Всем стало ясно, что Временное правительство, вопреки заверениям, заботилось не об обороне, а о капитуляции.